Геральт сухо засмеялся, встал, снял с книжной полки тайны магии и алхимии Лунини и Тирса и извлек на свет Божий, спрятанный за солидным томом, пузатый, оплетенный соломкой сосуд. Ого! — явно повеселел поэт. Мудрость и вдохновение, как вижу, по-прежнему укрываются в вивлеофиках. Это я люблю. На сливе, небось? Да, это алхимия уж точно. Вот он, философский камень, воистину достойный изучения. Твое здоровье, брат. Ух, крепка зараза! Что привело тебя сюда? Геральт взял у поэта бутыль, глотнул и закашлялся, мотая забинтованной шеи. Куда путь, держишь? А, никуда! «То есть мог бы и туда, куда держишь ты, сопровождать тебя?» «Долго намерен тут отсиживаться?» «Недолго. Местный дюк дал понять, что я нежелательный гость в его владениях». «Эривард!» «Лютик знал всех королей, князей, владык и сеньоров от Яруги до Драконьих гор». «Наплюй на него!» Он не решится испортить отношения с Неннике, с богиней Мелиттеле. Народ, как пить дать, спалит его хозяйство. Мне ни к чему лишние заботы. А сижу я здесь и без того достаточно долго. Поеду на юг, Лютик, далеко на юг. Здесь мне работы не найти. Цивилизация, на коим хрен ведьмак. Когда я спрашиваю о какой-нибудь работе, на меня смотрят, как на диковинку. Что ты плетешь? Какая там цивилизация? Я переправился через Буину неделю назад и наслушался в тутошних местах самых разных разностей. Похоже, есть тут и водяные, и вьюные, и химеры, и летюги. Вообще дрянь всяческая, работы по уши. Разности ты и я слышал. Половина или придумана, или преувеличена. Нет, Лютик мир изменился. Кое-что кончается. Поэт отхлебнул из бутылки, прищурился, тяжко вздохнул. Опять начинаешь слезы лить над своей грустной ведьмачьей судьбой, да еще и философствуешь. Обнаруживаю пагубные последствия не того, Какое надобно чтение! Потому как к мысли об изменяющемся мире пришел даже этот старый хрыч Родерик де Новембер. Изменчивость мира в принципе-то единственная идейка в его трактате, с которой можно согласиться безоговорочно. Но идейка, скажу я, не настолько новая, чтобы ее ею меня и при этом изображать из себя мыслителя, что, поверь тебе, вовсе не к лицу. Вместо ответа Геральт тоже отхлебнул из бутылки. — Ну, конечно же, — снова вздохнул Лютик. — Мир изменяется, солнце заходит, а водка кончается. Как думаешь, что кончается еще? Ты упоминал об окончании, философ? — Вот тебе несколько примеров, — сказал Геральт, немного помолчав. За последние два месяца, проведенных на этом берегу Буины, однажды подъезжаю, гляжу мост. Под мостом сидит тролль, с каждого прохожего и проезжего требует пошлину. Тому, кто отказывается, переламывает ногу, а то и две. Ну, иду к Солтису. Сколько дадите, спрашиваю, за этого тролля? Солтис от изумления аж рот разинул. «То есть как?» — спрашивает. «А кто будет мост чинить, ежели тролля не станет?» Тролль заботится о мосте, регулярно починяет в поте лица, солидно, на совесть. Выходит, дешевле получается отваливать ему пошлину. Ладно, еду дальше, гляжу. Вилла хвост, Небольшой такой, аршин пять от носа до хвоста. «Летит, тащит в когтях овцу. Я в село. Сколько, спрашиваю, заплатите за гада?» Мужики на колени. «Нет!» — кричат. «Это любимый дракон младшей дочки нашего барона. Если у него с живота хоть одна чешуйка упадет, барон с село спалит, а с нас шкуру сымет. Еду дальше. А есть все больше хочется». Вы спрашиваю о работе. Верно, есть. Но какая? Тому поймая русалку, этому нимфу, третьему этикую духа бабу. Вконец спятели. По девок полно, а он нет. Подавай мне людей. Иной просит, чтобы я прикончил двусилы и принес кость от его руки, потому как если ее размолоть и добавить в похлёбку, то вроде бы потенция усиливается.